Глава 17. Араш Сериф Руф. Первичная специализация. Божество домашнего очага. Приобретенная, Убийца богов. Насильственная эволюция. Творец нулевой ступени. Высшая специализация. Убийца творцов. Специальная метка. Одна жизнь. Отказ в посмертии.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 Оно заметно проигрывало соседям. но ну, в чем ему было черпать силы? Ведь затертая временем семечко было залутано из тела творца-самоучки, чьи чертоги выбросило из свертки пространство после смерти создателя и исчерпания ресурса накопителей. Да еще и пророщенное в жалкой горстке праха, тайком украденного на пепелище чужих войн. «Жалкий мусор»,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 высотой в четыре тысячи уровней, населенная преимущественно воинственными богами-инсектоидами, с могучей элитой в виде сотни творцов-разрушителей. Хищник, не способный прокормить себя в одном месте, обреченный скитаться по вселенной, вырезая слабых и улучшая генофонд леса миров, оставляя после себя лишь боль, перекрученные мертвые стволы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 «Раб Улья!» Посох чуть клюнул вниз, открываясь для атаки. Росчерк зеленой молнии и алая полоса украсила левое плечо старика. «Хрр! Кто ж тебя вооружил такой гадостью?» Творец прикрылся глухим куполом, который тут же прогнулся под ударами накачанного силы меча.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 ласкал горло целительной ингаляцией. Клинок и посох вновь столкнулись. Старик хекнул, принимая удар и пытаясь отжать в сторону капающее ядом оружие. «Я умру», – прохрипел дворец. На его шее распался пеплом драгоценный кулон с рубиновой каплей на розовой цепочке. В ход пошли артефакты последнего шанса.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 Продолжал улыбаться Творец. Черный камень на крупном перстне рассыпался пеплом. Угроза охотника не испугала. Задача собственного выживания глубоко вторична. Координаты древа уйдут рою в момент его смерти, что делает ее совсем не бесполезной. А иногда, например, в случае пленения, обязательно и... «А могу выжить!» сковывающие тебя оковы разума. Охотник? Сир? Нет, все же охотник. Замер. Я все же менталист по первой специализации. Разглядев в моторике нападающего миллисекундную задержку, старик улыбнулся, на этот раз искренне, чуть печально, чуть радостно и где-то даже сочувствующее.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 «Хаос разъедает их разум!» Голос старика звучал все ниже, падая в инфразвуковой диапазон. Сила разрушала его физическое тело. Вслед за ней сгорит душа, падут оковы воли, и энергия вырвется наружу. «Ты согласен?» Творец внимательно посмотрел охотников в глаза. Разглядев в них ответ Сира, он благодарно улыбнулся.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 На твое усмотрение, творец. Не награды ради. Ты молодец. Оружие класса убийца-творцов для тебя бесполезно. Как космический штурмовик для школьника. Просто не дорос. То же самое с артефактом. Вещь дорогая и ценная, но ты не потянешь ее обслуживание. Она сожрет тебя и не подавится. Я понимающе кивнул